12 В то время как Слякотная Москва хлюпала в митингах, а Семен Семенович ехал на допрос, в солнечном Лондоне шли концерты русского сопротивления. Век коммунистической цензуры миновал. Убедитесь, что традиции Щедрина и Гоголь живы. Гости съехались к Вестминстеру, вступили в конференц-зал королевы Елизаветы в подавали розовый брют Впоследствии, описывая этот вечер, лондонцы говорили, выражение, которое переводу поддается плохо. «Фан» означает не просто веселье, но то пленительное состояние, которое поднимает над проблемами мира. Так говорят, приглашая в ресторан или на светский прием, то есть туда, где не ожидается комических событий. Уроженец далекой Московии не сразу поймет, что смешного в Биштексе и дорогом вине. Имеется в виду веселье высшей пробы, которое возникает от качественной еды и обилия денег. Это сочная пища, дорогие покупки, важные знакомства. Когда бедняк шутит, это не фан. Но когда обеспеченный человек кушает в ресторане с партнером по бизнесу, это фан. И когда такого фан много, это лучшее состояние для организма. В тот день фан было много. Билеты стоили недешево. Цена равняется годовой пенсии москвича. Но русских миллионеров в Лондонграде столько, что зал желающих не вместил. Пришли лучшие люди иммиграции. Вот Абрамович. Владелец футбольного клуба, меценат, миллиардер. О, его состояние не поддается исчислению. Но как он прост в обиходе. Видите эти плечи? Это плечи Ларисы Губкиной, супруги богача Губкина. Дама исключительной искренности. Она всегда говорит, что думает. Видели бы вы, как она общалась с прислугой, укравшей брошку. А вот ту обнаженную спину видите? Нет, не эту спину, а ту, которая заканчивается рубиновым колье. Это спина Ирины Рублевой, которая увела банкира Семехатова из семьи. Сам Семихатов не здесь, он на суде. Жена пытается отсудить у Семихатова особняк в Майами. Впрочем, адвокат у Семихатова отменный, сам Чечерин. слыхали, наверное? А Ирина пришла делать фан, посмеяться над московским режимом. Деловые люди, вовремя убежавшие от властей, шли смотреть, как шутит со сцены Борис Ройтман. Ройтман пришел на свой бенефис простуженным, вытирал потный лоб, веселье давалось ему непросто. Но Пиганов обнимал его за плечи, подталкивал на авансцену. Пиганов говорил, предстоит последний бой с тиранией. Сейчас нам все объяснит умнейший Борис Ройтман, и приходилось объяснять. Ройтман остроумными фразами выявил ветхость российского режима. Как это обычно с ним бывало, он увлекся, стал декламировать стихи, и зал отозвался. Аплодисменты подхватили оратора и понесли его вперед. Он говорил уже не для них, говорил для себя, преодолевая боль в горле, насморк, хрипоту. Он говорил так страстно, как говорил в 30-е годы в холодном Берлине Эрнст Тельман. «Вставайте! Сплотитесь! Пора! Опасность!» Зал аплодировал ему стоя. Декольтированные дамы зажимали розовые пасти своим мопсом, чтобы собачки не лаяли во время выступления. Брокеры сбрасывали сигналы мобильных телефонов. А Борис говорил о правде, о справедливости, о коррупции в Москве, о ежедневном вранье госчиновников. В зале... Беглое финансовое жулье смеялось над жульем государственным. Повод для смеха имелся. За последние 20 лет из развалин России вывезли капиталы, превосходящие по размерам дань, выплаченную в Орду и богатства, перемещенные в фашистскую Германию. Сотни миллиардов уходили из глупой России каждый год и собирали дань. Ни баскаки, ни гауляйтеры, ни красные комиссары но просвещенные богачи, сидевшие теперь в зале имени королевы Елизаветы. Бывший вице-президент компании «Газпром» по слухам находился в розыске, но вид имел цветущий, выражал восторг от остроумных ремарок бурно, хлопал себя по полным коленям и кал от хохота, как точно, в яблочко, словно присутствовал поэт при распиле бюджета, где только он эти детали подсмотрел. Портер рукоплескал. На сцену кидали цветы и купюры. Так его утконоса. Так его сатрапа. А ту, лазарево-погонную гидру. Фан. В первых рядах сидели. Миллиардер Курбацкий с четвертой женой. Курбацкого обвиняли в хищениях в особо крупных размерах. Нефтетрейдер Рученко с подругой. Он редко показывался в Москве, где на него завели уголовное дело. Ресторатор из Москвы, легендарный Морясин, открывший икорный бар в Лондоне, красавец Василий Отчекрыжников, бывший рекетир а ныне меценат, Башлеев, задумчивый вор в законе, наркобарон Мирзаян, пожилой джентльмен с орлиным взглядом, князь Путинковский, потомственный эмигрант и старый сотрудник ГБ, князь спекулировал иконами, На кокаиненные дамы из аукциона «Филлипс», владельцы галерей, где подделывали авангард для лондонских домов олигархов, число произведений авангарда в мире удесятерилось против созданного в прошлом веке. Пестрые собрания соломенных вдов русских меценатов. Богачи вываливали в Холланд-парк и Хэмпстед старые семьи, а сами гуляли на Мальдивах с семьями новыми. «Вот беглый мэр Москвы, видите? Прежде вы никогда бы не оказались рядом с ним, а сегодня можете пожать ему руку. Да, изгнали из Отечества, подозревает в мздоимстве. Иные говорят, что супруга нажила миллиарды не вполне законно. Он стоически переносит клевету и участвует в веселой тризни по русской демократии, подпевает куплетисту». «Вот и нефтяник Леонид Лесин» объявленный в международный розыск за заказные убийства. Хотя всем понятно, что мэр Нижневартовска просто застрелился, выпустил две пули в затылок. Вот менеджер Росвооружения, господин Кисонов, и он присоединил свой баритон к разоблачительным куплетам. А вот и владелец обанкроченного банка «Держава», оказавшийся в Лондоне с миллиардом фунтов. Вот эстрадный актер Коконов. Он пришел на концерт Обруку журналистам журналистом Сиповским. Они специально прилетели из Снежной Москвы. Здесь им не надо скрывать чувств. Друзья целуют друг друга в порыве радости. В Лондоне ханджеское обвинение не грозит. В зал входили знаменитости: Чичваркин, Гуцыриев, Березовский, Малкин. За каждым именем своя история, свой персональный фан. Публика не понаслышке знала реалии бывшего совка, так называли Советский Союз. Любая из сияющих дам могла рассказать о бедной юности. Лариса, никогда не забуду эти чудовищные обои. А макароны, помнишь, Ириша, советские серые макароны? А вот это, как это, Ларка, ты должна помнить? Тушенка, да, тушенка. Ириш, если честно, иногда скучаю по всему этому здесь противоречий не было. Все ненавидели социализм и презирали анчоусов. Ройтман видел, что слово его нужно людям. Здесь протест против чиновных привилегий был понятен. Эти люди не нуждались в мигалках. Их Бентли узнавали и без мигалок. В задних рядах теснилось ополчение. Приживало и правозащитники. Нынче, У каждого уважающего себя олигарха имелся свой правозащитник, подобно тому, как имелся свой дантист, свой адвокат и свой повар. Правозащитники ценились выше поваров, но несколько ниже футболистов. Вместе с хозяевами и приживалами штатные правозащитники посещали концерты и футбольные матчи, оживляли ресторанный разговор диссидентской лексикой, за десертом боролись с режимом. «Вот, Роман Аркадьевич, покушайте, свежайшие». А Сталин был тиран. «Вот, Прохор Федорович, понюхайте, букет исключительный, но может вернуться 37-й год». И хозяева значительно кивали. Они любили, когда им напоминали про сталинские преступления. Хозяева знали, что бы ни сделали они со страной, какого бы размера кусок не откусили от дряблого тела родины, Это все равно будет благом по отношению к тому злу, которое причинили стране большевики. И всякий мародер гордился тем, что он лишь обирает труп Родины. Убийца не он, он просто пришел поживиться. Сторонний наблюдатель диву давался. Для чего правозащитники богачам? Ведь права миллиардеров неколебимы. Но главная роль правозащитника в ином. Прежде всего, следовало защитить самосознание хозяев. Следовало ежечасно напоминать, в бедах народных виноваты не мародеры, а те, кто затеял войны и революции. Мародеры же действуют по обстоятельствам. Выдирают золотые зубы, снимают спавших сапоги. Первая заповедь мародера гласит, «Виноваты тираны, мы лишь убираем поле боя». Поле боя убрали чисто. Сегодня прилипал и передавали богачам букеты, чтобы те швыряли лили орхидеи на сцену. Ройтман погружал нос в цветы, но пряных ароматов не чувствовал, у него был насморк. Правозащитники из зала задавали вопросы. — Вы к нам надолго? — Завтра в Москву. Столица ждет, — сказал и подумал. — Хорошо бы поскорее. — А что тиран? Затаился и не высовывается? — Полагаю, — «Ему есть над чем подумать», — сказал Ройтман. «Нашли спрятанные дворцы? Ищут». «Скоро ли победа? Борьба предстоит серьезная. Помните про Веймарскую республику?» — сказал, и тут же зал взорвался репликами. «Да, да, новый Гитлер! Нет, Сталин! Хочет восстановить империю!» «Помните, что Бжезинский сказал? Если русские настолько глупы, что попробуют восстановить империю...» Они нарвутся на такие конфликты, что Чечня и Афганистан покажутся пикником. К сожалению, хватает горя патриотов. Тиран сделал ставку на патриотизм. У империи зла шансов нет. Россия — это лишняя страна. А я скучаю по гречневой каше. Но без тиранов. В этом зале у тирана и чиновной комарильи не было шансов на поддержку. Ройтман тяжело дышал. Ему было холодно, он хотел домой. «Еще стихов!» «Почитайте нам Бродского!» — кричала из ложи Лариса Губкина, искренняя женщина, и обиженно надувала губки. «Мы хотим слушать Бродского!» «Можешь Бродского?» — спросил Пеганов. Ройтман откашлялся и начал читать стихи.